Глава 5. Вечерело. Зазвонили. Народ всё гуще шёл в Кремль. В Кремле у собора в порундуках от царских теремов покрыто красным сукном. На площади чавкали и липли к ногам грязь. У всех приказов было пусто, только у Разбойного били на козлах двух татей, да у приказа большой казны стояли гуськом четверо кабатских целовальников. И по очереди спускали штаны. Их били плетьми стоя. Подъячий, заменяя дьяка, считал удары, он же вычитывал преступления. На козлах получали жали книги отчётные по напойной казни. Палач в полукафтанье плисовом последний раз ударил заднего в ряду соловальника. Эх, бородатые задали мне урочную работу. Глянь, уж все получи домой сошли. Целовальники, подтягивая штаны, забрав книги, шатаясь, уходили на Красную площадь. Один сказал, «Эх, полу напойных денег не достало, да голова виновен, а дьяки верят голове, не нам». «Меня тоже били ни за что, молчу», — третий проговорил. «Знать буду, Иванову, первый раз, сёкся». Четвёртый, последний, ёжись, прибавил. «Не хвались». В нашем деле сдеруч ску рузря, воевода разогнал народ по борам. А где их петухов набраться-то? Вот и недочёт на кабаке. Лазунка пропустил битых кабадчиков, прошёл к соборам. По рундуку к Успенской шёл древний боярин, берёуч слетаврой озираясь кругом, сдерживал шаги, чтобы не наступить на ноги старико. Боярин остановился, сказал: "Поведай народу, Берюч забил в Литавру. Когда прекратился трескучий звон, выкрикнул. «Люди православные! В соборе успения сегодня придадут анафеме богатступника Стеньку Разина, вора-грабителя! Да указует великий государь нам, весь народ, идтить! И на рундуки не ступать за маранными уледями и то ж сапогами!» Да указал великий государь холопям конным, боярским и княжецким, чтобы отъехать чинно за Иванову колокольню и там стоять, пока не истечёт время службы, и не чинили бы народу озорства, и не кричали материне. Кто же ослушник воли великого государя Алексея Михайловича сыщется, того будут бить кнутом нещадно, против того, как бьют воров. Берёуч с бояреном ушли в собор. Скоро вышел из теремных палат царь с боярами. Лазунка перелез рундук и, пробравшись на паперть в Спасского собора, затёрся в толпу нищих и всяких людей, прижатых боярами, детьми боярскими, головами и подьячими в тёмный угол. За царём и боярщиной стали пускать в собор иных людей. Староста церковный не пускал без разбора, но В собор прошёл любимец царя боярин Матвеев и строго сказал старосте: "Пойди прочь, народ чёрный пусть видит и слышит". Лазунка, отжимая крепкими локтями толпу направо и налево, пролез до половины собора, хмурова с ликами угодников на стенах и в сводах. В соборе от густой толпы стоял пар, смешаясь с дымом ладана. Свечи едва мерцали там и тут. Лишь в алтаре, толстые свечи у креста сыпали огни, широко отсвечивая в золоте и серебре паникадил крестов и риз. Царские врата собора растворились. Служба притихла, лишь причетник читал псалмы, и голос его тонул в сумраке, в вздохах, молитвах, с жужжанием произносимых тем, кто не ждал, а молился. Кто-то прошептал, блисла зонки, переодеваются. Царь стоял на возвышении царского места в стороне, к правому пределу. Пониже царского места, но выше толпы, стояли бояре и князья. Из алтаря с той и другой стороны стали выходить попы, одетые в чёрное со свечами в руках. За ними выдвинулся хор монахов в чёрном, в чёрных колпаках. на попах были чёрные камилавки. Народ отодвинули к входу и на стороны, посреди собора попыв встали, образуя круг. Глазунка не видал, откуда появился в самой середине болван, одетый в казацкое платье, с саблей, сделанной из дерева, раскрашенной. Лицо болвана намалёвано усатое и безбородое, ничуть не похожее на атамана. Один из попов прочёл громко псалом. Все попы опустили свечи огнями вниз, закапал воск. Ор монахев запел мрачно и протяжно: "Данскому казаку, богат ступнику, вору стеньки разину!" "А нафима!" громко в один голос сказали попы. Царские врата растворились, из них вышел архиерей в чёрном, с чёрным жезлом, в чёрной камелавке. Медленно и торжественно прошёл в круг попов и хора, все расступились. Архиерей ткнул концом жезла чучело Разина в грудь и крикнул на всю церковь: Вор стенька Разин проклят! Анафема, анафема, анафема! Три раза повторил хор. Отныне и во веки веков вор Разин стенька проклят! Анафема, анафема! повторил хор. Архиерей снова ударил кучело в груди жезлом. Вор, богоотступник, разен стенька проклят! Анафима! Анафима! мрачно запел хор. Архиерей ударил жезлом по добее разина третий раз и сот звуком под сводами собора выкрикнул. Сгинь, окаянный богоотступник, еретик, вор, стенька разен, анафима! Хор запел. Днесь Иуда оставляет учителя и приемлет дьявола. Попы и хор повлекли чучело разена на Иванову, там уже горел огонь за рундуками в сторону Ивановой колокольне. Волосатый палач в красной рубахе поднял чучело над головой и бросил в огонь. Колокола звонили протяжно. В сумерки видно было толпу бояр и дущих с царём по рундукам из собора. Лазунка, пробираясь к ночлегу, слышал в разных местах возгласы: "Проклят отрешён от церкви Разин! Всего христианство отрешён! Ой, не приведи Бог до того! Страшно сие, братия!" Глава 6. Лазунка не стал ни пить, ни есть. Ириндица лежала на своей постели бледная и слабая. Сын был в соборе, хотя и не видал лазунки. Сын, не зная ничего, рассказывал матери, называя Разина вором и бунтовщиком, говорил, как жгли балвана, проклинали бога отступника. Иринница плакала, но сыну не сказала правды. Сын Иринницы ушёл. Лазунка сидел у стола, повесив голову. Чуй, голубь, куда, как народ кинет Степановку? Старый мой дедка Григорий не раз про то сказывал ему: Народки нет ничто, хозяйка, куда как яик до да данские казаки учают попов и отложатся разенцев. Куда голубь? Покуда поповский рык дойдёт до Яика и дона, мы с атаманом на Москву придём. Да это Бог. Солдат вишу царя много копится, и немчины «Строю да бою ратному, ежедень, — Васютка сказывал, — учат. Видал я. Вот я опять грозу на милого чуя, прахотная стала, и ноги не идут. Ты испей чего, хмельного, коль же не ходца еды. Мало времени, хозяйка. Чую я, кто-то незнаемый лезет сюда. А ты в ту горницу, голубь!» Боярский сын быстро шагнул за печи и исчез. подземной горнице, где негасимая лампада ровно лила жёлтый свет. При свете том лазунка поднял дверь на место, с лестницы не уходил, лишь сел на ступени, разулся и стал слушать, что будет вверху. "Нонка, ну дитина, веди", заговорил в подземных синях чужой властный голос. "Жди, идь я, че мало, матка не дужит, ты часто спит, я её взбужу". Эй, вишня, один я. Иди, тихо буду, не напужаю. Ну и добро, гнись ниже. Ириндица дремала, когда грузный сел за столом против неё. Сын сказал: "Мама, тут дяк со стрельцы. Очнись!" Ириндица вздрогнула и медленно повернула голову с испуганными глазами. Дяк в чёрном кафтане с жемчужной широкой повязкой в виде ожерелья, по груди висел золотой орёл с раздвинутыми на стороны лапами. А в руках дьяка посох, шапка бобровая с высоким шлыком. Дьяк сказал юноше: "Поди-ка, парень, к стрельцам на двор, заведи их в сени. Ежели сыщешь, что хмельное в дому, да им пущай пьют. Нам помехи чинить не будут, да и ночь надвигается, а мы тут с сереньницей побеседуем. Юноша, уходя, спросил: "Ты, дядя, лиха какого не учнешь, мама болящая?" "Не учню, дитино. Поди, исправь, как указано. Стрельцам не кидай слов, что есть в дому. Отмалчивайся". "Ладно", юноша ушёл. Дядьк снял шапку, поставил на стол, задул одну из ближних свечей в трёхсвешнике, чтобы не резало глаза. — разгладил длинные волосы, начавшие на концах сидеть, — сказал. — Ты, Ириница, не сумнись. Чуешь ли меня? — Чую, Дьяче. Ты меня узнаешь, ай нет? Я тогда в пытошной спас тебя от боярина Киврина, а от сыска Дьяка судного приказу тоже оборонил. И нынче упросил государя прийти к тебе за мест других Дьяков с сыском. Дьяче. Чего искать у хворобой жонки? Искать место к корыстным людям найдётся. Дошли, вишь, слухи, что у тебя скрыты люди стеньки разины. Так ты тем людям закажи к себе ходить. Я обыщу и отписку дам, что где ничего не нашли. Но ежели мои отписки не поверят, и сыску тебя иные поведут. Не заморайся. Нынче время тяжёлое. Когда лах сидеть скованной да битой быть мало корысти. — Ой, дьяче, спасибо тебе. — Спасибо тут давать не за что, сама знаешь, а ему же и нет. Полюбил я тебя тогда давно. Ты же иным была занята, а как покойный боярин груди тебе спалил, и стала ты мне много жалостна, по сие время жалостна. Я же к боярину за добро его и науку память хорошую чту, и ты его за зло не проклинай. А молись. Не проклинай я, дячей Ефим, не ведаю как по изотчеству повнутьич. Бояри меня кличют Богданыч, Бог где дал. А боярь я не люблю. Ой ты, около царя сидишь? Сижу, да с опасом гляжу. Дяков немало от царя бояр взяли и угнали, кого на Белое озеро, кого в Сибирь, кого подкнуть сунули. Царь этот государь не даст тебя в обиду. Твойное дело налягут бояра, что дяк патриарху худо бывает. Гляди, Никан, уж на что? Царский дружок был. Угнали на Белое озеро, а слух есть ещё дальше угонят. Бояра чтут своих от своя. Мы из народа им враги вовсе. Меня бояра не любят, что я прижитой от дворовой девки. Едина лишь к памяти моего благодетеля, Пафнутия Василича преклонно тогда порыт терпёт. И дело, кое ныне стенька разин завёл, дяк помолчал, заговорил тихо: "Мне угодно, инойбо зная, что сын твой от Разина прижитой обнёс тебя, потому воровских детей всех из водом берут, да бояра того не ведают. Я же греха на душу не возьму". Не надобен будет тебе, парнишка, дай его мне, обучу. На боярскую шею грозу от него сделаю. Добра богатства на мою жизнь хватит. Семья моя, я да жена, а парень твой не помеха. Ой, ты дьяче, спасибо, о сыне уже думаю денно и ношно, прахотная я. Ежели помру, куда детина малый на ветер пойдет? И все-то сумнюсь объем. Дай его мне. Едина лишь добро будет. Коли ты дьяче за ним по смерти моей приглядишь, да научишь, моё тебе вечное благодарение, а пока жива буду Бога молить за того боярина, который груди у меня выжик. То надо молись. Сына твоего не оставлю, грамоте и воинскому делу обучу, усыновлю. А то Как меня бояры ублюдком считают, так и его будут. И таким нигде места нету. Уж и не знаю, как тебе сказать благодарствую. Он же, Васютка, у меня не голый. Есть ему рухлядь, и у Зорочьи многое есть. У меня своего довольно. Как ты думаешь, Дьяче, придет на Москву разин? Народ ждет, и не один черный народ, посадские, купцы... А по и мелкие все ждут. Только Разину на Москве не бывать. Не бывать, потому что с кем он идёт на боярство с мужиками. У мужика и орудий всего: кулак, вилы да коса. У царя, бояр запасов боевых много, а пущей и наземцев много с выучкой заморской. И все они на особом государевом корму. Знают же они только войну, то и делают, что во всяких государствах на войну идти нанимаются. Дяк надел шапку, стал: "Теперь, Иринеца, не пугайся, придут стрельцы, начнём делать обыск". Дяк постучал в двери посохом, громко крикнул: "Эй, стрельцы!" Дверька распахнулась, в горенку Иринецы полезли синие кафтаны, засерели стрелецкие шапки. сверкнули бердыши Дяк изменил голос, приосанился, сказал стрельцам: "Оглядывайте живо государю люди, бабу допросил". Один из стрельцов сказал: "А парнишку дяче позвать, чтоб не сбёг". "Кличьте. Уещай будет за караулом в Горенке". Другой стрелец заступился: "Он дяче смелый, не побегёт". Дяк ответил: По закону должен парень быть тут. Юношу зазвали, он сел на лавку, два стрельца сели с ним рядом. Ещё трое начали обыск. Ириница сказала: "Там дячешка, шкап большой у окошек". Так точка потворите, запыну отдёрните, а за ней прируб. Ищите, никого нету у меня, из запретного я не держу. В горенке пахло хмельным, табаком, дёгтем. Долго длился обыск. Дьяк наконец со стрельцами вышел из прируба. В передней горнице сняли образы с бажницы, оглядели, шарили под лавками. Никого и ничего, сказали стрельцы, которые ходили с дьяком. Дьяк, садясь к столу, развернул лист. Писал из чернильницы, висевшей под кафтаном на ремне. Спросил, не глядя на Иринницу: "Ям каких тайных баб?" у тебя в дому нет ли есть голуб яма погреб там в сенях стрельцы обыщите тот погреб мы дяче погреб давно обыскали уж ты и не сердись хмельное было кое испили коше тебе найдётся не хочу пить мою долю дяк исписав лист спросил кое из вас ребята грамотин трое есть гришка кузьма и Иван козрев тоже Реложите к листу руки, да пойдём. Время позднёт. Стрельцы подписались и ушли. Дяк Ефим, уходя, погладил рукой по волосам Иренице. Помни, Иренице, парня обучу, когда надо будет. Дай весть о том, да вот лихим людям закажи ходить. Сказываю, могут ещё прийти искать. Он покрестился, сняв шапку, и взяв посох, ушёл. провожаемый сыном Иренгице. В сенях матерились стрельцы, ища выходы. Юноша со свечой в руке вывел их за амбары. Шаря в сенях в темноте, стрельцы забрали два бочонка с брагой, унесли. Всё ж братцы не зря труд приняли, сказал кто-то. Другой голос сзади ответил: "Болтаев бочонки хмельное. Как обычно ща так. Худо нет в дому, а браги много. Парнишка у бабы хорош. Гришка Летник кармазинный упер, браты. Тише, Дьяк учует. Ушел, Дьяк. Летник взял, зато пил мало. А ну молчите, иные тоже брали. Голоса и люди утонули в черноте слободских улиц. Сын Ириньица долго прислушивался к шагам стрельцов, вернулся. Войдя в горницу, подошел за печь. крикнув. Ушли. Выходи, гостевка. Лазунка вышла где-то и в дорогу. Ирингяца сказала слабым голосом: "Ночью-то я чай не придут, начуй голубь, и сторожа голяди уловят, решётки заперты. Москва меня замками железными не удержат, ни то воротами. Спасибо, хозяйка, пошёл". Сказав и поклони Тимофеичу, Ириндица, не меняя положения, заплакала, сквозь слёзы ответив: Соколо моему гостюшка, снеси слова: люблю до смерти. И пошто не кушав идёшь, отощаешь в пути? Москвой сыт. Прощай. Гостее ежели будешь. Сын Ириндицы проводил лазунку до амбаров, они обнялись. Учись рубить стрелять будь в батько люби волю боярский сын быстрый исчез юноша думал кто же такой мой отец так и не довёл того глава 7 ходя по москве лазунка узнал что решётки в немецкой слободе не запирают пьяные немчины военные не разбили сторожей Царь приказал не стеснять иноземцев, сторожа перестали ходить к воротам. Лазунка прошёл в слободу. У ворот, с открытой из долевых и поперечных брусьев калиткой, в свете огней из окон опрятного немецкого домика, где шла пирушка, звучали непонятные песни под свист ручного органа. Боярский сын встретил казака. Казак, увидев идущего, ждал, не проходя ворот. Лазунка было обрадовался своему, но, разглядев упрямое лицо со шрамом на лбу, признал шпыня и насторожился. На Москву батька его не посылал. Боярский сын, дойдя до ворот, тоже не полез в калитку. Шпынь, не умевший таить злобу, крикнул. — А ну-ка, вор, шагай! — Чего попрекаешь? — И ты таков. Чувствуя опасность, он всегда старался быть особенно спокойным. Шпынь, которого кормили, поили водкой от царя на постоянном, решил больше не показываться Разину. Я государьев слуга, смел ядрён, да хутче упрям, думал Лазунко мысленно, ощупывая под рукой пистолет. С каких пор царёв лжёшь? Тебе в том мало дела. Лезь первый, ты нашему делу вор. Эй, стрельцы! Разин! Шипся чёрт, лазунка шагнул к шпыню. Бухнуло. Шпин упал, не успев выдернуть клинка, мотался на чёрной земле. Звенело в ушах, усы трещали от огня пистолета, изо рта текло. Казак о деревяне лоцеплялся руками за брусие калитки. Пока жило сознание, в голове стучало: "Не бить, не бить". Сокровавленным, чёрным от мрака лицом Шпынь откинулся на взничью в грязь. Правая рука не выпускала сабли, левая тянулась к колитке. Исчезая в ночи, лазунко щупая на ходу пистолет думал. Сплашал. Мелок пал в руку пистоль. И живёт, пади, сволочь. Возвращаться к Шпыню было некогда. Из весёлого домика вышли под руку женщина и высокий военный в мутно-желтеющем шишаке. Сбоку сверкали ножны шпаги, на чёрном мундире желтели пуговицы. В пятнах огней из окон женщина казалась пёстро одетой, обходя шпыня, крикнула: "Oh my god, was it das?" "Ах, боже мой, что это?" "Ничего ужасного, дорогая фраэлин, драгун испортил рожу, пьяный. Русские не то, что мы, они трусы и от войны бегут в леса или валяются хмельные." Ждут побоев и тюрьмы, чтобы не идти в поход. «У него капитан сабля в руке?» «О, я объясню и это. В пьяном сне русские видят черта, он их злит, они гоняются за ним. И если драгун или рейтер пьяны, то в бреду рубят столы и скамьи, пока не свалятся, куда пришлось. Ах, несчастные, дорогая Фрейлейн!» Скоты не стоят, к сожалению, это глупый, ленивый и жестокий народ. Черный капитан увел в тьму улицы за ворота свою подругу. Астрахань. Глава первая. На крыльце часовни Троицкого монастыря Разин сидит с есаулами. Пьет. На площади Кремля города только что кончилась расправа с дворянами, детьми боярскими и подьячими. Беле слопами прикладами мушкетов, бердышами от раннего солнца в кровавых лужах белые отблески. Площадь дымится неубранными телами убитых. У раската лежит сброшенный разынным свышенны его допразаровский Иван. Князь раскинул руки, Посеребрённый калантарь в крови, часть головы князя в месюке шапке отскочила далеко в сторону. Из-под бровей тусклые глаза вытаращены на солнце. Разин в чёрном бархатном кафтане, подпоясан синим кушаком с кистями, на кушаке сабля. На голове красная запорожская шапка с жемчугами. Стрельцы приносят и ставят на широкое крыльцо часовни бочонки с водкой. Эй, батька, здоров будь, Степан Тимофеевич. Недалеко от собора Женский плач. Женщины в киках жемчужных иные в бархатных с золотом повязках, то в волостниках, унизанных лалами и винисами. Все они у стены собора лежали, стояли иные сидели рядом со старыми боярынями, устремившими глаза в небо. В старухе шептали не то заговоры, не то молитвы. За распахнутой дверью, за спинами атамана и Ясаулов в глубине часовни, у мощей Кирилла, два древних молчальника монаха в облауках с крестами и черепами белыми, вышитыми по чёрному, в ногах и головах преподобного зажигали свечи в высоких подсвечниках. Монахи, крестясь, были спокойны,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 Кому брошенный с раската воевода Забил перед приходом нашим на Астрахань в рот кляп И в поруб кинул. Троицкий поп, батька, жив. С тюрьмы его монахи, убоясь, спустили, когда ты в город шел. Добро. Подошел стрелец, лицо и руки в крови. Битых, батька, мы волочим в Троицкой, Да там над ямой стоит старичище монастырской. Битым ведет чет. «То ладно ли? Наших дел не таимся. Занятно старцу, пусть я запишет, кого поминать. А ну, Чикмас, пьем!» «Пьем, батька! Ладно, справились. Почаще бы так дворян да подьячих. Пусть я им памятна Астрахань за отца Тимошу да брата Ивана. Эй, соколы! То есть дьяки, те, что с народа не крали. Коля таковые приказные есть...»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 В Емгорчееве, городке, когда казаки раздувание товары и рухлять, а моё атаманское отделит прочь, мой дуван напишите и пусть снесут в амбары. После того, перепишите людей городских, кто целоможен и гож к оружию. Перепишите дома тех с виноградниками и погребами, кто бит. Учтите хлеб на житном дворе и харч. До торговли ведайте. Верите на меня всякую тамгу. Чуем атаман готовы всё справить. Дики поклонились радостные, крестясь, торопились уйти из Кремля. А ещё соколы, закрыть все ворота в городе, оставить строи, никольские, красные в Кремль и в город отворить горюнские, кабацкие. Вущаяй горюны на кабаке идут по-старому. Эй, Петька самарец. Чую, Степан Тимофеевич, пойди с дьяками, учти напойную казну, сыщи прежних голов кабатских и целовальников, опознай, кто расхитил что, того к ответу. Замест их стань кабатским главой, а кое и целовальники честными скажутся, тех приставь к прежнему делу. Будет так, атаман. Черноусые Исаул Самарец, поклонясь, ушёл. Стучали топоры на площади, таскали бревна. Плотники мастерили виселицы, вкапывали бревна торцами в землю. Верхний торец, похожий на большой глаголь, делался с перекладиной. Привели к атаману переодетого в нанковый синий кафтан избитого любимца воеводы, подьячего Петра Алексеева, без шапки. Рыжева-таруса и волосы приказного взъерошены, лицо в слезах, Вот батька, да вотчик воеводы казной его ведал. Ты есть Пётр Алексеев? Подечей дрожал, пока говорил: "Я, это ман батюшка, э, я не Пётр, я Алексей. С чего-то так меня дики кликали, и воевода по ним: "Пётр да Пётр, а я Алексей. Где казна воеводина?" У воеводы никакой казны не было, отсола на государю. Стрельцам и тем жалованье митрополит платил, вот тут, на дворе Троицком. «Я твою рожу в моем стану видал, а был ты тогда в стрельцах. Помнишь жареные бугры?» «Помню, атамана, ась, чего таить? Я человек подневольный? Какую бывало службу воевода сунет? В ту и лес?» «А помнишь ли подьячих? Они мне служили, а ты их хотел в пытошную наладить?» Да сбегли в казаки. Это митька свайский. Так они путаны, ребята, и нигожи были в подьячие. Един что по упорству воеводы сидели. Грамотой оба востры. Да у нихний ребячий есть. Всем бы ты хорош, Пётр Алексеев. Алексей, ась, атаман. Учай, Алексей. Даже имя твоё и то двои лишнее. На Москву хочешь, спущу. Ой, к обо на Москву. Никогда её не видал поглядеть, а вся охота до смерти. До смерти наглядишься. Атаман Чокая с Исаулами видел работу плотников, знал, что веселицы справны. Он сдвинул на голове шапку, подьячего подхватили стрельцы. Разин крикнул: Покажите ему Москву.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 Соколы, гоните старуху, пущай завтра придёт, хоронить в его дину собаку. С Волги в Кремль казаки привели молодого персианина. Он ругался по-персидски, грозил кому-то кулаками, тыча в сторону на Волгу. Пэдер сухте. А этот батко с немчинами бежать ладил на корабле Орёл, Царёвом. Мы того орла сожгли. Немчины, кое в парусках, кое в лодках уплыли карабузанам в море, а этот на берегу сел и плачет. Царевич он, сын гелянского хана. Судьба его висеть там на крюку, где Алексеев. Эй! Повесить перса. Молодого перса раздели догола, пинками подвели к виселице и, воткнув крюк в рёбра, подтянули на ту же вышину. как и подьячевы. «Еще, батька, персидской купчины должно!» Стрельцы и казаки вытолкнули перед атаманом человека в бархатном голубом халате, шитом золотыми арабскими буквами, в голубой челме с пером. «Его я знаю», — засмеялся Разин и, подняв чашу с вином, сказал. «За твое здоровье, перский посол!» «Кушай!» и бился в пытошной башне, против нас сидел со своими слугами. И надо бы себя за то повесить. Иншалла, атаман, если так хочет Бог. Бог ничего не хочет, а вот хочу ли я, тойное. Я не хочу тебе худо. Соколы. Тут где-то его сабля. Чикмас достал с крыльца саблю, послал с золотой рукоятью в ножных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 Эй, стрельцы! А теперь подавайте мне воеводенное отродье сынов князя Прозоровского. Голубые и розовые кафтаны стрельцов затеснились к крыльцу часовни, сверкая бердышами. И они бадько у митрополита кроются. Идите на двор к митрополиту, приказую ему дать парней. Стрельцы ушли. Спустя час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 Юноша Прозоровский обернулся к виселице. Подьячий с крючей сдержался посиневшими руками за веревку. На крюке, пившемся в ребро, застыли сгустки крови. — Видишь? — Чего мне видеть? Знаю. — А знаешь, так говори. Где казна твоего отца? — У моего отца казны не было. Рухлить батюшкину твои воры Исаулы всю расхитили. Повезли в Емгурчеев. Чего ищешь у нас, когда оно добро у тебя? Ты княжеский сын, ведомо тебе, по что спрос? Мой род бояра выводит до Карини. Я же вывести умыслил род боярский до земли. Эх, много ещё вас. Гораздо вы расплодились, едино как чёрные тараканы в тёплой избе. Эй, повести княжеское семя за ноги на стене городовой. Встал Чикмас. «Я, батька, эти дела с мыслю, дай княжича вздерну!» Чикмас шагнул, обнял юношу и, закрывая его голову большой сивой бородой, сказал «Пойдем, в юнош, кинь чугу, легче висеть, а чресла повяжи ремнем туже, не так кровь к голове хлынет». «Делай, палач, да молчи!» «О, вон ты какой!» Монахи привели младшего княжича в салезах, а чтобы не плакал, стрельцы дали ему медовый пряник. Русый мальчик в шёлковом синем кафтанчике, в сапогах сафянных красных, испуганно таращил глаза на хмельных ясаулов, страшных казаков с пиками, саблями и не замечал Разина. Взглянул на него, когда атаман сказал: "А ну и этого" «Заработай, чекмаза, вслед!» Мальчика к стене повели монахи. Палач с веревкой шел сзади. «Кличьте попов! Пуще и все здесь станут!» Попов собирали из всех церковных домов, а который не шел, тащили за волосы, пиная взад и спину. «Батька зовет!» Попы толпились перед часовней. Разин встал.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 Едина как и убиенного казака. Слышали? Чуем, атаман. Подити к старым боярыням здесь у церкви, кое-негодные в жёны, заберите их на Диви монастырь. Отведите и дожидайтесь зова к венцу. Вы же, казаки и братцы стрельцы, киньте жаребей. Какая из молодых боярынь Альба боярышень кому придётся? тот ту бери, в себе веди. Ай да, батька, спасибо, Степан Тимофеевич, о жонках много скучны». Разин, слыша слезное лепетание оставшихся у церковной стены молодых боярынь, крикнул «Эй, жонки боярские, голосите свадебное, то ближе к делу». Спросил Есаулов «А что ж я боя часов не слышу?» "Батька", сказал Исаул Мишка Черноусинка. Порука, как сбросил ты с раската его до Астраханского, сторож часовой в то время в ужасти бежал за город, и нынче время знать будем лишь по часам солнечным, кое на другой башне. Это добро. У собора спорили стрельцы с казаками по жребию у водя боярынь и боярышень из Кремля. Уходившие кричали хвастливо: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 и начал службу. Послышался топот лошади. Кремль через Пречистенские ворота въехал на белой хромой лошади запылённый человек в синем жупане. Тот-то наш поспешает к пирушке. Кто такой? Лазунка батька с Москвы. Тот-то пораскажет. Ну, дорогие, радость мне. Откройте собор, тащите хмельное к алтарю. Там буду пить. «А попов оттуда гоните!» Лазунка слез с лошади, подошел к атаману. «Здорово-ка, батька Степан!» «Здорово, дружок, дай поцелую!» «Избился я весь в дороге, грязи на мне в толчу!» «Ну и пути на черт ее!» «Ах ты, сокол мой, каков есть, ладно!» Разин обнял Лазунку, они расцеловались. «Куда бы мне коня сбыть?» Хорош, конь попал, да вишь и тот с ног сбился. Путь непереносной. Стрельцы, приберите коня, напоите и подкормите. Справим, батька. Коня увели, бочонки с водкой, медом и брагой перетаскали в собор. Разин с лазункой под руку пошли вслед утащенному хмельному. Обернулся к стрельцам атаман, крикнул. Собору, где буду пить караул, чтобы встал. Кому надо молиться, тот молись в часовне, а городскому Вознесенских ворот молитва. Уздвиженье да спаскам. А то в Кремле, кой хочет, бьёт поклоны богослову. В соборе буду пить с лазункой. Да вот, младшего Прозаровского, снимите со стены дайте матери память того, что любой мой Исаул из царского пекла жив оборотил. Со старшим завтра порешу. Чуем, атаман, караул наладим и с мальчонкой дело исполним. Да ещё, берегите дом князя Семёна Львова. Он не стоял на нас свое водой и нелихой люду был. Князя Семёна не обидим.